Глава двадцать «А в ваших руках этот артефакт действительно управляющий?» — спросил я. «В какой-то степени», — поморщился Лианг. «Вы задаетесь вопросом, почему мы не получили контроль над всей системой?» Я молча кивнул. «Мы поспешили», — неохотно признался Лианг. «Я поспешил». Когда я появился в этом мире, родичи первым делом вручили мне управляющий артефакт. Второй пришелец появился у наших вассалов, и об этом мы тоже узнали практически сразу. Вероятность, что будут еще гости из прошлого, была высока. Я сделал ставку не на изучение уже добытой моими родичами информации от артефакта, а на контроль над ближайшими объектами. Контроль я получил, причем над всеми внешними секторами, расположенными в Поднебесной. Но с тех пор управляющий артефакт стал неполноценным. Это как? Какая-то привязка к местности у пришельцев все-таки существует, объяснил Лианг. Она считывается то ли по уже имеющимся во владении рода объектам, то ли по первому, над которым был установлен контроль. Я так и не смог прояснить этот вопрос до конца. Однако с момента, когда я взял контроль над секторами Поднебесной, Управляющий артефакт также зафиксировался именно на них. Никакой информации по расположению объектов в вашей стране я так и не смог получить от него. Я благодарно склонил голову. Что ж, это и логично, и забавно. Естественное человеческое желание первым прибрать к рукам то, что есть рядом, обрезало любые другие перспективы. Не факт, что Лианг мог захватить контроль над всей системой. Но он сам себе зарубил возможность хотя бы попытаться. Тем не менее, улыбку я сдержал. Китайц рассказал нам очень многое из того, чем вовсе не обязан был делиться. И за это я был ему искренне благодарен. «А ваш управляющий артефакт действует на всю систему, как я понимаю», — произнес Лианг. «Да», — кивнул я. Правда, его влияние на внешний круг я пока не проверял, но по логике Лианг прав. При наличии двух и более управляющих устройств у них должна быть схема приоритетов. И главным, как правило, оказывается центр. О, даже так?» — приподнял брови он. «Все-таки вас признали лидером, господин Раджат. Центральный объект достался мне, — пожал плечами я. Там был управляющий артефакт, который я привязал к себе». Роль лидера шла довеском. «Не так просто», — тонко улыбнулся Лианг. «Сейчас вы всего лишь вернули все на свои места, так как оно должно было быть изначально». «То есть?» — нахмурился Аргус. «Если бы вы дали себе труд задуматься», — снисходительно улыбнулся Лианг, «вы бы давно поняли, кто среди пришельцев вашей страны ведущий. Да и среди всех остальных пришельцев». «Я тоже не понял вас», — сказал я. «Это же элементарно, господа» хмыкнул Лианг. «Даты. Сравните даты нашего появления в этом мире». «Первым возродился Шахар?» догадался Аргус. «Да», кивнул Лианг. «Затем я. Затем младший принц Непала. Следующим — наследник рода Юсуф Зай в Пакистане. И только потом все остальные». «Именно поэтому ко мне так льнут все объекты. Я им ближе и важнее любого другого чужака, получается». «Сначала лидеры», — задумчиво произнес Аргус. «Сначала лидеры, причем в порядке их важности для системы», — дополнил Лианг. «То есть, если что-то случится со мной, наследник лидерского статуса вы», — слегка улыбнулся я, глядя на Лианга. «Вполне вероятно», — улыбнулся он в ответ. «А мой управляющий артефакт в этом случае имеет все шансы вновь стать полноценным». Аргус напрягся. Я не чувствовал опасности или какой-либо агрессии от Лианга, но тоже взял себе этот факт на заметку. До сих пор Лианг предпочитал договариваться и подталкивать нас в нужную сторону, а не пытаться меня устранить, но мало ли, как оно дальше сложится. «А чем обусловлено это лидерство, как считаете?» — поинтересовался я. «Могу только догадываться», — неопределенно покачал головой Лианг. Я полагаю, играет роль степень контакта с миром. Точнее, степень максимально возможного контакта с миром. Логично, иначе бы не липли бы так ко мне все бесхозные объекты. «Пожалуй», — задумчиво кивнул Аргус, — «далеко не каждый готов открыться и принять предельно чуждую людям сущность планеты. И уж тем более не каждый сможет нормально с ней взаимодействовать». «Да, именно так», — слегка улыбнулся Лианг. «Что ж, господа», — произнес я, — «предлагаю переходить к обсуждению наших дальнейших действий. Мы, индийцы, свое слово сдержали, взяли под контроль свою часть системы и пока не стали предпринимать ничего больше. Слово за вами, господин Сейсун. Что вы хотите нам предложить?» Лиан окинул нас с Аргусом задумчивым взглядом. «Думаю, у вас тоже не вызывает сомнений, что нам нужно починить систему», — издалека начал китаец. «Мы с Аргусом молча кивнули. И вы уже в курсе, что бывает, если попытаться сделать это неграмотно», — уточнил Лианг. «Кое-что не пальцем мне рассказали», — нейтрально улыбнулся я. Лианг скривился, вспомнив, видимо, как часть объектов, в том числе один в Поднебесной. Вышла из строя после непальского эксперимента, но тут же взял себя в руки. «Тогда вы понимаете», — вновь ровно продолжил он, «что сначала нам нужна полная карта повреждений системы, и значит, все пришельцы, как минимум управляющие от каждой страны». «Это если у них есть единый контроль над своими секторами», — возразил я. Сомневаюсь, что управляющих артефактов в мире много. Скорее всего, только вы можете в одиночку управлять всеми своими секторами. Остальным странам потребуется по пришельцу на каждый сектор. Пожалуй, согласился Лианг. Это в любом случае не отменяет того, что нам надо найти остальных прежде всего тех, кто возродился в свободных землях. А смотрим, что делать, вклинился Аргус. Море, да. — вздохнул Лянг. — Я не знаю. Я даже не уверен, что в тех секторах уцелели хоть какие-то объекты. Ну, с учетом того, что все объекты спрятаны в пространственных складках, физическое смещение земной коры могло на них и не повлиять. Собственно, именно ради сохранности объектов и нужны были такие сложности с пространством, как я понимаю. Однако для нас идеальным вариантом было бы как раз полное уничтожение тех секторов потому что это означало бы, что ни самих объектов, ни, соответственно, пришельцев в море нет. «Предлагаю делать то, что можем», — произнес я. «Сначала найдем тех, кто в свободных землях. Затем наладим контакт с пакистанцами и попробуем собрать общую карту повреждений системы таким составом. Тогда и поймем, что там с морем». «Именно это я и хотел предложить», — кивнул Лянг. «Вы, господин Раджат, берете на себя свободные земли, я же поеду в Пакистан». «А более конкретные идеи у вас есть?» — осторожно поинтересовался я. «Свободные земли — это гигантские территории, и, что важнее, это разобщенное владение отдельных местечковых правителей и преступных банд. Фактически территория беззакония. А значит, и какого-то единого информационного пространства там нет. Это все равно, что искать иголку в стоге сена». «Могу дать пару наводок», — произнес Лянг. И как раз в Варанасе. Я напрягся. Наследный принц уже прислал мне пакет с планом переговоров с Непалом и кое-какими сопутствующими документами. Точкой для встречи договаривающихся сторон был выбран как раз Варанаси. Это ближайший и к нам, и к Непалу более-менее крупный город в свободных землях. Вот только откуда об этом знает китаец? Это не тайна, господин Раджат. Слегка улыбнулся Лианк в ответ на мой невысказанный вопрос. «Не тайна государственного уровня, если быть более точным. Слишком много людей задействовано в организации ваших переговоров с Непалом, чтобы скрыть место встречи». «Допустим. Я потом этот момент уточню». «И вы нашли пришельцев в Варанасе?» — спросил я. «Не нашли», — покачал головой Лианк. В Варанасе пару раз всплыли нестандартные защитные артефакты. Мне доставили один, и я могу точно сказать, что это не работа местных. Так или примерно так я сам переделал бы плетение под один цвет, если бы мне это было нужно. Надо же, как у всех чужаков мысли сходятся. С другой стороны, а чем еще зарабатывать на жизнь пришельцу из куда более магически развитой эпохи, как не своими знаниями? «И ваши люди не размотали эту цепочку?» — скептически поинтересовался Аргус. «Людей у нас там мало, а работать там сложно», — неопределенно покачал головой Лианг. «Да и наводка довольно свежая. Я мог бы заняться этим сам, но раз уж господин Раджат едет на переговоры именно в этот город...» «Логично. Вот как раз желание спихнуть работу на ближнего своего я легко могу понять». Тем более, что сами по себе пришельцы вряд ли нужны Лиангу. Ему попросту никто не даст забрать их себе. За них, скорее, мы с Непалом будем биться, в том числе и на переговорах, кстати. А просто найти их первыми — это ни о чем. Работать-то нам все равно в итоге всем вместе придется. «Буду благодарен за наводку», — кивнул я. «И, конечно, я ими займусь». Договорились. Кивнул в ответ Лианг. «Сегодня же перешлю вам все материалы, которые у меня есть по Варанаси. Когда у кого-либо из нас будут новости, предлагаю встретиться вновь и обговорить наши дальнейшие шаги». Договорились. Вернувшись домой, приняв душ и переодевшись, я вошел в свой кабинет. До моего запланированного на вечер визита к Нараджи оставалось еще несколько часов. Я вполне успевал просмотреть хотя бы часть докладов, которые я отложил на потом из-за приема и встречи с Лиангом. Однако первым, что бросилось мне в глаза в кабинете, был вычурный конверт посреди стола. Опять. Что на этот раз потребовалось от меня императору? Я вроде ничего особо не успел совершить с момента нашего с ним недавнего разговора о голосовых переговорниках. Да даже если бы успел. У меня появилось ощущение, что император дергает меня вообще по любому поводу, какой придет ему в голову. Я теперь что, даже пошевелиться не могу, чтобы не получить очередной вызов от него? Это уже начинает напрягать. Ему заняться больше нечем. Или он просто чует, как уходит его время и пытается напакостить напоследок по максимуму. Интересно, только мне или у него еще любимчики есть? Поймав себя на откровенной злости, я сделал глубокий вдох и заставил себя медленно и спокойно открыть конверт. Вдруг там что хорошее? Нет, ну мало ли. Ничего хорошего там не было, разумеется. Приглашение на аудиенцию к императору завтра вечером. И никаких пояснений или хотя бы намека на тему разговора. Бесит. И уже привычное хамство императора в мой адрес — это самое завтра вечером. И сам факт приглашения, от которого нельзя отказаться. Скорее бы уже наследный принц сменил его на троне. Еще пара таких приглашений, и я выскажу императору все, что думаю о его мелочных придирках ко мне. Понятия не имею, чем это обернется, но терпеть подобное до бесконечности я не смогу. Я тоже не железный. Пойду-ка я на полигон, спущу пар. Надеюсь, там кто-нибудь есть. Гвардейцы помнится, как-то напрашивались на спаринге со мной. Осторожно, правда, и не навязываясь, но было дело. Вот их и погоняю.